Глава вторая. Елизавета. Проснулась я с гудящей головой и с большими сомнениями в реальности происходящего. Но нет. Комната Элизы с её портретами никуда не делась. За окном светало, и темнота уже не скрадывала всё сомнительное великолепие обстановки. Но, может, я всё-таки к этому привыкну? Ну или сойду с ума. Или всё же смогу убедить Гардвана превратить это место из музея в нормальную спальню. Потянувшись, я встала с кровати. Тепло. И ковёр мягкий-мягкий. Пальцы прямо утопают. Вроде бы мелочь, а улыбка расцветает, само собой. Интересно, а снаружи как? Я неспешно подошла к окну. Отсюда открывался вид на заснеженный сад, но дальше за ним виднелась крыша уже другого особняка. Выходит, семейство Дамлис живёт всё же в городе, а не где-нибудь за его пределами. Поскорее бы здесь всё осмотреть. «Все-таки другой мир, да еще и магический, явно впечатлений будет море». Видимо, у Гардва настояло какое-то магическое оповещение, потому что и пяти минут с моего пробуждения не прошло, а местный аналог Деда Мороза уже нарисовался через потайной ход. «Волосы!» — первым же делом ужаснулся он. «И вам доброе утро!» Пока голова еще слишком гудела, чтобы делать логические выводы. «Нет, ты не поняла!» Старичок спешно просеменил ко мне. «Твои волосы почему-то не изменили цвет, но такого просто быть не может». «Что-то с вашей магией пошло не так?» «С моей магией не могло что-то пойти не так. Причина в чем-то другом. Так, стой смирно». Он резко взмахнул руками, и тут же меня окутало искристое облако. Кожу легонько покалывало, но ощущение не было неприятным. «Странно, очень странно», — растерянно бормотал маг. «Магический сон сработал как надо, все знания у тебя сохранились. Такое впечатление, что пассивное воздействие магии ты воспринимаешь, но активное неосознанно отторгаешь. Это было бы объяснимо, будь ты магом, но женщины по самой своей природе не могут владеть магией». «Я всё же не вижу в происходящем никакой катастрофы». Я подавила зевок. «Скажем родителям Элиза, что это мне в голову стукнуло свет волос изменить перед помолвкой, а вы всего лишь исполнили мой каприз». Как я понимаю, внезапная придурь вполне в её духе». гардвун тяжко вздохнул, магические искры рассеялись. «Что ж, только это и остаётся. Но всё равно крайне подозрительно, что активное проявление магии на тебя совершенно не подействовало. Главное, чтобы это твоё неведомое свойство не вышло нам каким-нибудь боком». «Кстати, про «вышло боком»» — тут же спохватилась я, опасаясь, что маг вот-вот уйдёт. Что именно случилось с от Отчего она умерла? Как вообще это произошло, если даже её родители пока об этом не подозревают? И уж очень напрашивалась следом. «И куда вы спрятали труп?» Но я сдержалась. Гардван нахмурился. «Ты уверена, что вообще хочешь это знать?» «Ага, ясно. История наверняка крайне малоприятная. Уверена?» Я собиралась стоять на своём до конца. Раз мне целый месяц Лизу изображать, я обязана знать ещё и все опасности, которые могут ей грозить. О найденном кинжале я пока умолчала. Пусть уж сначала маг поведает, что случилось. Что ж, я расскажу, но с одним условием. Старик снова вздохнул. Это должно остаться строго между нами. Всё же случившееся не слишком красит юную госпожу, и, по правде говоря, он запнулся. Она заслужила свою смерть, закончила за него я. Что же такого Элиза натворила? Гардван понизил голос до шёпота. Элиза была сложным человеком. Она привыкла к вседозволенности, и уж очень ей хотелось замуж, и именно за герцога. Но вся беда в том, что он вполне мог выбрать любую другую. Вот Элиза и подстроила так, что предполагаемые по слухам соперницы устранились. «Это как это устранились?» Сразу на ум приходил тот окровавленный кинжал. «Кто как?» Мак развёл руками. Две отравились, третья якобы случайно поранила лицо и теперь вся в шрамах, а четвёртая упала с лошади, ударилась головой и лишилась рассудка. Погодите, но как Элиза могла всё это подстроить? У неё всегда было в достатке денег, а с ними можно оплатить любую чёрную магию, да ещё и самую искусную, чтобы следов не осталось. Увы, я прознал обо всём этом слишком поздно, как раз вчера. Не знаю, кого еще собиралась она погубить, но что-то пошло не так, и магия обернулась против самой Элизы. Она прибежала ко мне в башню, с перепугу все рассказала, но уже было слишком поздно. Я лишь смог сделать так, чтобы она застыла во времени в миг смерти и скрыть от чужих глаз. И ведь надо было промолчать, но я не удержалась. Это, конечно, совсем не мое дело, но вам не кажется, что оживлять Элизу, учитывая все ее поступки, все же не самый лучший выход — Поймите меня правильно, я никому не желаю смерти, но разве это не пример того, что сама жизнь наказала злодейку? Сильно сомневаюсь, что после благополучного возвращения в мир живых элиза в раз осознает, какой была гадиной, и непременно раскается. «Всё я прекрасно понимаю». Гардман смотрел на меня с безграничной усталостью. «Только смерти Лизы не отменит сотворённого ею. Но дело даже не в этом. Есть два весомых «но». «Во-первых, её родители — чудесные люди, они не заслужили такого горя. А во-вторых, я давал клятву служить этой семье и делать всё, что в моих силах, ради блага всех домочадцев. Да, я первым готов признать, что Элиза заслужила свою участь, но я не имею права не помочь ей. Всё же давай оставим эту тему. Ты как, готова к первому дню в качестве Элизы? Нервничаю немного. Вернее, много». «Боюсь проколоться в чём-нибудь, да и родители...» Мой голос невольно дрогнул. «Вот вы говорили, что все миры двойственны. Получается, раз я похожа на Элизу, то и её родители похожи на моих?» «Этого я знать не могу», — маг развёл руками. «Мне раньше не приходилось перемещать кого-либо из другого мира, да и относится это к запрещённой магии, как и игры со временем. Но в теории всё возможно. А что, это может стать проблемой?» «Моя мама умерла год назад. Болела тяжело, а папа через полгода последовал за ней. Попал под машину. И если родители Элизы похожи на моих, скажем так, морально это будет сложновато. Боюсь, тут я предугадать не могу. Знаю лишь, что в любом мире между определенными людьми есть некие взаимосвязи. Но касается ли это родственных — большой вопрос. В любом случае, постарайся держать себя в руках. Скажите, а старшая сестра у Элизы имеется?» Ведь если есть аналог моей сестры тут, то тогда точно всё совпадает». Гардван даже в лице изменился. «Бэка умерла два года назад, так что теперь Элиза — единственный ребёнок в семье. Но хватит уже о плохом. Сейчас позовёшь служанок, а после спустишься завтракать с родителями. Я буду там же. Поддержу тебя, если что. Тем более день сегодня предстоит очень насыщенный». «Ах да, ещё же это помолвка. Скажите, а помолвка вообще накладывает какие-либо обязательства?» — опасливо уточнила я. — Это скорее светская традиция, чем магическая, так что опасаться тебе нечего. Ну всё, мне пора. Как только уйду, звони в колокольчик. Твой первый день в качестве Элизы из рода Дамлис начинается. Не знаю, с чего начиналось утро местной Элизы, но моё началось с шокированно смотрящих на меня служанок. Мало того, что они явились в количестве аж пяти штук, так ещё и всё норовили делать за меня. Такое впечатление, что я должна была просто, как дирижёр, указывать им, а больше и вообще не шевелиться. Шутка ли? На то, что я сама взяла в руки расчёску, одна из девушек едва не расплакалась, робко выпрошая, не сержусь ли я на неё. А любви к настоящей Элизе это мне не прибавило от слова «совсем», У Гардвана, конечно, свои заморочки с магическими клятвами, но пусть хотя бы месяц обитатели этого дома поживут спокойно, без капризов и истерик гадкой девицы. Будем считать, что это мой им подарок на Новый год. С такими мыслями я и отправилась в обеденный зал. И пусть впервые вышла из комнаты, но благодаря магическому сну прекрасно знала, куда идти. Честно говоря, я была уже настолько зла на Элизу, что даже знакомства с ее родителями не боялась. В обеденном зале за столом, настолько большим, что уместилась бы целая футбольная команда, сидели двое. Белокурая дама с такими небесно-голубыми глазами, что в пору ангелов играть. И на фоне её, всей такой воздушной и эфемерной, глава семейства смотрелся грузно и даже угрюмо. Гладко зачесанные, с проседью волосы сильно контрастировали с его распушёнными усами. Но это и смягчало образ, придавая ему немного комичности — Маг тоже был здесь, стоял у стены истуканом, и такими же истуканами замерли лакеи у дверей, причем явно готовые сорваться по первому знаку хозяев. «Доброе утро!» — сразу же с порога выдала я. Лорд Маврус поперхнулся, леди Мирай растерянно округлила глаза. Мои временные родители переглянулись между собой. «Дайте угадаю, я произнесла то, что в лексикон милейшей Лизы» не входит». «Ну так и порадуемся, что сейчас тут я, а не она». Подскочивший лакей отодвинул мне стул прямо напротив леди Амираи. Едва я села, она чуть с настороженной улыбкой произнесла. «Милая, какой чудный сюрприз. Гардван хоть и предупредил нас, но с таким цветом волос тебя видеть пока немного непривычно, но тебе очень идёт». «Спасибо». Я улыбнулась в ответ, расправляя салфетку. «Мне так намного больше нравится». И снова они переглянулись. Неужели «спасибо» тоже из списка запрещенных и непроизносимых слов? «Что ж, полагаю...» — осторожно начал лорд Маврус, словно опасаясь, что тут же за свои слова по ушам получит. «Раз ты теперь в таком образе, то и все твои портреты следует заменить на новые. Вот теперь уже была моя очередь поперхнуться чаем. Благодарю, конечно, но я бы предпочла, чтобы старые портреты просто убрали с глаз долой, а новых пока не нужно, и статуи тоже убрать». «Так, а как бы выразилась настоящая Элиза? Они недостаточно прекрасны, чтобы передать мою красоту». Судя по одобрительному взгляду Гардвана, вот сейчас я попала в точку, чтобы тут же снова потерпеть полная фиаско, когда произнесла «Простите, а почему господин Макс с нами не завтракает? Он же часть семьи, значит, и место его рядом с нами». Гардван так и замер с открытым ртом. Лидия Мирая перепуганно посмотрела на супруга, а тот даже столовые приборы отложил. «Хм, Элиза, милая, с тобой сегодня всё в порядке?» «Всё просто отлично». Я уже увлечённо пилила ножиком идеально круглый толстенький блинчик, увенчанный шапкой сливок и россыпью черники. «А что?» — Так ведь ты же сама всегда была категорически против, чтобы кто-то ещё сидел с нами за столом. Вспомни, ты ещё лет в двенадцать категорически заявила, что, км, недостойные должны оставаться в стране. Будем считать, что я резко поумнела. Я улыбнулась лорду, перевела взгляд на мага. — Присаживайтесь, пожалуйста. Гардван хоть и делал мне страшные глаза, мол, что творишь, но всё же поклонился. — Благодарю, госпожа. Подскочивший лакей тут же придвинул ему стул и подал столовые приборы. «Вот и отлично!» «Пока все переваривали происходящее», — констатировала я. «И пусть это так и будет нашей доброй традицией. Наверное, ты переживаешь из-за сегодняшнего вечера?» ледямирая видимо, все пыталась найти хоть какое-то объяснение моему поведению. «А чего там переживать? Вы мне, главное, пальцем ткните в того несчастного мазохиста, который предпочёл столь изощрённый способ мучений, как женить бы на Элизе, а то я же его знать не знаю, еще случайно мимо пройду». «Всё в порядке, уверяю вас», — ответила я и тут же обратилась к лакею. «Простите, пожалуйста, а можно ещё чашечку чая? Если вас не затруднит, конечно». Бедняга едва не выронил серебряный чайничек. «Может, пригласить целителя?» — тихонько шепнула Леди Амирая своему супругу. А у Гардвана было такое выражение лица, будто он всерьёз опасался, что у кого-то сегодня хватит сердечный приступ. «Ну, простите, мне крайне сложно перестать быть собой и вести себя, как Элиза. Я тут же сменила тему. «Кстати, о сегодняшнем радостном событии. Всё ведь к помолвке готово? Жду не дождусь, когда увижу своего графа». «Герцога», — тут же поправил меня лорд Маврус. «Да, конечно, герцога», — выкрутилась я. Для любви все титулы едины. А я ведь даже имени несчастного жениха не знаю. Но, судя по тому, что ради него Элиза столько народа погубила, личность там явно очень и очень колоритная. Чтобы больше пока не шокировать окружающих, сразу после завтрака я ушла к себе в комнату, руководить процессом превращения её из святилища имени Элизы Душегубки в нормальную спальню. Слуги снимали портреты, Выносили статуи, и чем меньше этого ужаса становилось, тем легче было дышать. Может, я и не вправе тут командовать, но должна же я оправдывать репутацию капризной барышни, которая вся такая внезапная. А вот только из-за столпотворения в моей комнате с гардвином поговорить не удалось. Одна из служанок на мой вопрос доложила. «Господин Мак уехал в храм по поручению лорда Мавруса, чтобы проверить, все ли готово к вашей помолвке». так что если макой хотел дать мне нагонять за поведение за столом, это отложилось. А уже ближе к вечеру доставили платье для помолвки. — Дорогая, что-то не так? — обеспокоенно вглядывалась в мое лицо леди Амирая. — Неужели недостаточно роскошно? — Недостаточно роскошно? Да такое впечатление, что вместо снега выпали блёстки, из них попытались скатать снеговика, и теперь, занесённый в тёплое помещение, он начал постепенно таять и стекать вниз. «Блестит», — констатировала я, все еще в тихом шоке от предназначенного мне наряда. «А это как-то не чересчур?» «Но, милая, ты ведь сама именно такое хотела. Портнихи четырежды все переделывали, чтобы в итоге вышло все по твоим пожеланиям. Причем, смотри, лиф украшен теми самыми рубинами, которые тебе так приглянулись на леди Гемильде. Все, как ты хотела. Чтобы у нее их больше не было, зато были у тебя». «Один вопрос». «Сама эта неведомая Гемильда при этом выжила?» «Так, ладно. Я капризная эгоистка и имею право в последний момент передумать». «Все же что-то не то», — придирчиво рассматривая платье, выдала я. «Мне совсем не нравится. Все будут замечать это платье, а не меня». «Но Элиза, Лиза...» — матушка беспомощно заломила руки. «Портнихи уже не успеют переделать. Уже через час за тобой заедет лорд Риан». «А лорд Риан у нас кто?» — она растерянно захлопала глазами. «Так ведь твой жених — герцог Верденский». «О, ну вот и выяснили имя несчастного». «Ох, у меня от волнения всё в голове путается, но всё же это платье точно никуда не годится. У меня ведь в гардеробе полно всяких разных, вполне можно выбрать какое-нибудь подходящее». «Что ж, хорошо, сейчас позову служанок и... Да зачем их звать?» — возразила я. «Я и сама в состоянии посмотреть». Но она всё равно позвала, чтобы принести ей успокоительные капли. И так, их попивая, настороженно наблюдала, как я ворочаю подставки с платьями в гардеробной. В самом дальнем углу нашлось примилое лавандового цвета платье, причём ткань очень деликатна и ненавязчиво отливала то серебристым, то нежно-бирюзовым цветом и никаких тебе россыпей, отобранных у кого-то драгоценных камней. «Вот!» — я торжествующе выкатила подставку с платьем из гардеробной. Но ты ведь никогда его не надевала. Теперь оно мне ещё больше нравится. Я на многое стала смотреть иначе, — с улыбкой ответила я. И если уж мне и предстоит сегодня стать невестой, то именно в этом платье. Родители должны были сопровождать меня в храм, так что наедине с женихом мне остаться не грозило, что очень даже радовало, ведь я понятия не имела, какие отношения были у Элизы с этим герцогом. Лорд Маврус уже ждал с женихом в холле. пришла пора выезжать и леди Амирай, как и полагалось по традиции должна была привести меня не волнуйся милая обещала она пока мы шли по коридору к лестнице сегодня все пройдет просто идеально ты обязательно останешься довольна даже не сомневаюсь улыбнулась я нет и как у таких милых и заботливых родителей выросло такое чудовище мы вышли к лестнице Я замерла, просто не в силах больше сделать с ней шагу. Подступивший горло ужас сдавил так, словно пытался всерьез задушить. А внизу, внизу с лордом Маврусом меня ждал Богдан. Так, спокойно, без паники. Вдох-выдох. Это не Богдан. Это не может быть он. Просто у проведения весьма черный юмор. И как мысли с Элизой, двойники, так и герцог с Богданом тоже — И мне совершенно нечего бояться. И я не боюсь. Но я очень предпочту не бояться как можно дальше от него. «Милая, всё в порядке?» — шепнула мне на ухо леди Амирая. «Да какое там в порядке? Я разрываюсь между желанием опрометью сбежать или всё-таки швырнуть чем-нибудь потяжелее в эту оценивающе-разглядывающую меня сейчас ненавистную физиономию». «И да, я знаю, что это не он, не мой личный кошмар, но разумом понимать одно, а усмирить эмоции — совсем другое». Я кое-как выдавила вымоченную улыбку. «Волнение, просто волнение». «Нужно взять себя в руки. Мне ведь нечего бояться. Тем более Гардван сам говорил, что помолвка — лишь светская необходимость. А еще до свадьбы я отсюда исчезну. Ну, а о том, чтобы лишний раз с женихом не пересекаться, вполне можно позаботиться. Включить опять стервозную Лизу, и все проблемы будут решены». Набравшись храбрости, я все-таки продолжила спуск по лестнице. Лорд Маврус смотрел на меня, улыбаясь. Герцог не улыбался, но тоже не сводил взгляда. И вряд ли только из вежливости. Нет, Мак, конечно, упоминал, что союз этот договорный, так что ни о каких чувствах речи не идёт. Но сейчас этот Риан смотрел так, будто бы что-то удивляло. Едва мы с леди Амираей спустились в холл, я сделала вид, словно не заметила, что Риан хотел взять меня за руку. Ну да, по этикету обязан был поцеловать тыльную сторону ладони. «Ну уж, простите, моя ладонь как-нибудь обойдётся без его лобзаний. Я даже не стала ждать, пока Риан или лорд Маврус подадут мне белую короткую шубу. Сама тут же взяла её у лакея и накинула на плечи. Но не хочу я, чтобы жених Элизы не то что ко мне прикасался, но и вообще приближался. — Ах, наша Элиза так волнуется! — ледямирая попыталась сгладить неловкость. — Такое долгожданное событие! — тут же добавил её супруг. Риан же ничего не ответил. Не дожидаясь, пока это сделают хозяева дома, сам первым вышел на улицу в услужливо открытую дворецким дверь. «Милая, точно все в порядке?» Тут же тихо спросила леди Амирая. «Да, все хорошо», — заверила я. «Идемте». Чем скорее пройдет эта дурацкая церемония, и я окажусь как можно дальше от новоспеченного жениха, тем лучше. На улице стемнело, и вдоль дорожки, ведущей к воротам, уже светились магическими огнями высокие фонари. Снова шёл снег, и в этом свете каждая снежинка казалась мерцающей искоркой. Право слово, будто с неба падает материализовавшаяся магия. Ничего, ничего, нужно просто пережить этот неприятный вечер, а потом целый месяц в волю наслаждаться новогодней атмосферой воистину волшебного мира. Риан с лордом Маврусом шли впереди. Мы с леди и буквально на пару шагов от них отстали, и я очень старалась отвлечься на что-нибудь, лишь бы усмирить инстинктивный страх. Взгляд сам собой замер, похоже, на местном дворнике, который очень усердно подметал дорожку. Ага, валит снег, а он подметает. «Простите, но что вы делаете?» — не удержалась я. Но на этот раз тихо, чтобы поменьше шокировать окружающих. «Зачем этот бессмысленный труд? Разве не проще дождаться, пока снегопад закончится, а потом преспокойно всё убрать?» Тот так и замер растеряна а леди Амирая тут же выдала. «Но, милая, ты же ненавидишь снег. Вспомни, как ты расстроилась, когда твои новые сапожки припорошила снегом». «Расстроилась» в контексте Элизы. Это означает «устроила скандал, ссором выше гор, битьём посуды, слуг и прочих несчастных, попавших в зону бедствия». «Будем считать, я передумала». Я перевела взгляд на дворника. «Ступайте в дом, отдохните. Завтра, утром, если снегопад закончится к тому моменту, тогда и откапывайте эту несчастную дорожку». «Элиза, но на тебя ведь сейчас Риан смотрит», — шепнула мне леди Амирая. «Ну и пусть смотрит, если ему больше смотреть некуда. Главное, чтобы делал это максимально издалека. И если он думает, что это я для него представление устроила, то сильно ошибается». «Идёмте». — поторопил нас лорд Маврос. Нельзя опаздывать на церемонию, кареты уже ждут. — Кареты? Во множественном числе? — Мы что, не поедем все вместе? — Конечно нет, милая, ты поедешь с Рианом, а мы за вами следом. — То есть я должна оказаться в замкнутом пространстве один на один с двойником Богдана? Да вы издеваетесь. — Что-то не так? — У него и голос точно, как у Богдана. — Пробрала. Аж до неприятных мурашек. Сразу вспомнились все угрозы, что он мне озвучивал этим самым голосом. Ну и как тут избавиться от наваждения? Разумом всё, понимаешь, но инстинкт самосохранения не очень-то хочет разум слушать. Всё в порядке. Я наскребла в глубине души всё мужество, на которое только была способна. В конце концов, чем мне грозит эта поездка наедине? Наоборот, это Риона надо за свою жизнь бояться, а то, как бы я на эмоциях не сорвалась. Кучер услужливо открыл дверцы первой кареты. Опасаясь, что Риан вздумает по-джентльменски подать мне руку, я тут же забралась внутрь. Он хоть и не сразу, но последовал за мной. Я лишь на миг прикрыла глаза, стараясь выровнять дыхание. Память предательски подсовывала неприятные воспоминания, когда я вот так же оказалась в машине Богдана. Вот это ощущение замкнутого пространства в компании с тем, кого очень хотелось бы из этого замкнутого пространства вышвырнуть. Меня будто не в карету посадили, а в клетку с голодным хищником. Всё, отставить панику, а то я так точно изведусь. Собиралась этот месяц отдыхать и предаваться новогоднему настроению? Так никакие двойники мне этого не испортят. Карету чуть качнула. Мы тронулись в путь. Здесь было ощутимо теплее, чем на улице, но я все равно озябла, хотя пробирающий холод был скорее эмоциональным, чем физическим. бы сегодня не особо разговорчивы. Пусть в полумраке не было видно, но моя паранойя уверяла, что Риан неотрывно наблюдает за мной. Просто нет слов от счастья. Надеюсь, он все же сообразит, что я не жажду общаться. Даже если и сообразил, то все равно проигнорировал. Признаться, я не узнал вас сегодня. Людям свойственно меняться. Настолько кардинально? Вот словно бы нарочно не отставал. Я бы не назвала смену цвета волос чем-то особо кардинальным. Я очень старалась говорить непринуждённо. Риан усмехнулся. Ну, если дело только в цвете волос, то такое впечатление, что магическая краска случайно проникла через кожу прямиком в голову и что-то там внутри основательно так разъела. «Да вы, батенька, у настроль «Если вас что-то не устраивает, то запросто можно сейчас же развернуть карету и к обоюдному удовольствию разъехаться по домам». С милой улыбкой парировала я. «Почему же? Меня всё устраивает. Правда, не даёт покоя один вопрос». Риан наклонился вперёд, а я тут же, перепуганно вжалась в сиденье. «Так кто ты такая?» «Риан». Он мог выбрать чуть ли не любую незамужнюю аристократку, но всё же остановил свой выбор на Элизе, на взбалмошной капризной эгоистке, мастерски владеющей двуличием. И с того момента, как он сделал свой выбор, сестра не раз спрашивала, почему. Ответ на самом деле был куда проще и циничнее того, что он говорил в открытую «Да». Брак был необходим, чтобы как можно скорее вступить в права наследования и обезопасить сестру, но ведь после этого Риан сразу планировал развестись, тем более он даже не собирался прикасаться к временной супруге. «И Лиза...» была как раз такой, откровенно говоря, стервой, из-за которой не станет мучить совесть. Ведь выбери он хорошую, милую девушку, его все равно будет мучить совесть, что она непременно станет переживать из-за развода. А раз уж кого-то и необходимо использовать в своих целях, то пусть уж это будет такая, которую точно не жалко». Естественно, Оливине он в этом не признавался, ибо чересчур наивная сестра, смотрящая на мир широко распахнутыми глазами, непременно ужаснулась бы его цинизму. Но у самого Риана не было никаких сомнений, что он поступает правильно. Ровно до сегодняшнего вечера. Ладно, превратилась Элизе из блондинки в шатенку. Это еще можно было понять. Да, мы хоть и редко, но меняли цвет волос. Да только одним этим дело уж точно не ограничивалось. Никаких блесток, никаких массивных драгоценностей. Слишком просто и, что совершенно неожиданно, элегантно. Да и Лиза теперь даже двигалась по-другому, не как прущий напролом взбесившийся белый медведь, который готов лбом прошивать стены. Нет, теперь в ее движениях чувствовалась грациозность и естественная манера держать себя, причем явно природные, ненаигранные. Если отбросить вариант, что Элизу кто-то проклял, и она вдруг из-за этого так переменилась, перед ним определенно была другая девушка». Но, прекрасно понимая, сколь это маловероятно, Рен все же решил сначала понаблюдать и уже потом делать выводы. В карете ситуация не изменилась. Элиза обычно чуть ли не восторжена, пищащая в его обществе и безумолку расписывающая, какой раз будет их семейная жизнь, теперь не то, что не выказывала восторга. Она будто бы порывалась сбежать при первой же возможности. Ее страх был настолько ощутимым, что это вводило в ступор — Не сделал же абсолютно ничего, чтобы она его боялась. Ни настоящей лизи не сделал, ни этой девушке, которую уж точно видит впервые. Так в чём тогда дело? И главное, как теперь быть с помолвкой? Так кто ты такая? Во-первых, когда это мы с вами успели перейти на «ты»? Она умудрилась сохранять хорошую мину при плохой игре. А во-вторых, я не понимаю, что вы имеете в виду. Вам сосульки с крыши случайно на голову не падали? Рен усмехнулся. «Нет, определённо, это не Элиза. В этой чувствуется внутренний стержень и умение за себя постоять. Не потому, что она богатая, и её родители с ног собьются, но исполнят любые её капризы, а потому, что кажется сама по себе целостной. Впрочем, от того узнать правду ещё интереснее. «Не, прекрасно вижу, что ты не Элиза. Это её родителей ты можешь провести. Они слишком привыкли потакать её капризом и не посмеют ни в чём усомниться. Но ты не она». Только откуда могла взяться настолько похожая? И, что самое важное, с какой целью?» Она терпеливо вздохнула. «Знаете, господин герцог, если вы передумали на мне жениться, то не стоит искать для этого столь нелепые предлоги. Я, быть может, вас несказанно удивлю, но смена цвета волос не означает, что и сама девушка вдруг стала другой. Запомните на будущее, в дальнейшем пригодится. Я не собираюсь отменять помолвку». Неожиданно для себя он понял, что ему доставляет удовольствие этот разговор. Пусть противостояние, но такое приятное, даже будоражащее. Но я все же хочу знать, кого именно собираюсь сегодня назвать своей невестой. Если ты заменяешь Лизуни из каких-либо злодейских умыслов, то все мои планы остаются в силе. Хотя и так интуитивно понимал, что сидящая напротив девушка явно не из тех, кто готов на умышленное зло. Нет, определенно сосульки вам на голову падали. «И явно не раз. Нет. Вы всерьез собираетесь жениться на девушке, которую считаете самозванкой и в таком случае видите впервые в жизни? А почему нет?» Забавляла, как удается ввести ее в ступор. «Внешне ты мне нравишься, этого вполне достаточно. Но, повторюсь, я должен знать, отчего вдруг произошла подмена настоящей Лизы. Я уж точно не против ее куда более улучшенного варианта. Но в любом случае тебе придется все мне рассказать. И немедленно. Мы уже подъезжаем к храму». А я не хочу с вами больше разговаривать. Вы меня оскорбили. Похоже, она все же пыталась хотя бы напоследок изобразить настоящую капризную Элизу. И все ваши подозрения совершенно беспочвены. Как назло, и карета остановилась. Элиза даже не стала дожидаться, пока ей откроют дверцу. Тут же выскочила наружу. Рен сразу же последовал за ней, всерьез опасаясь, что она попросту решила сбежать. Девушка на миг замерла при виде монументального храма, словно бы у неё дыхание перехватило от восторга. Но как раз подъехала и карета с её родителями, но они даже выйти не успели. Ринувшись к их карете, Элиза распахнула дверь. «Всё, едем домой, помолвка отменяется». Видимо, её тут же спросили, почему. На что она выдала категоричное? «Как это почему? Он меня недостоин». «Да, именно так, он недостаточно хорош для меня». И, крикнув кучеру, «Сейчас же обратно, пожалуйста!» Она забралась к родителям в карету и захлопнула дверцу. Арен так и остался стоять под снегопадом у ступеней храма, где только что планировал назвать ее своей невестой, и не знал, чего ему хочется больше — оценить весь этот спектакль и радоваться, что избавился от неведомого кого, или все же нагнать, закинуть наглую девчонку себе на плечо и все-таки потащить на церемонию. «А что происходит, господин?» По ступенькам храма сбежал маг семейства Дамлис. «Где все?» Элиза отменила помолвку. Риан бросил на Гардвана внимательный взгляд. На Элиза ли она?» «Отменила?» — ошарашенно уточнил тот. «Как это отменила?» — Ох, господин, прошу вас прощения. Поведение юной леди может быть немного сумбурным сейчас, непоследовательным. Видите ли, она стала жертвой чужой злобной магии. Очевидно, какая-то соперница из зависти хотела избавиться от вашей избранницы. Я, хотя и постарался всеми силами убрать проклятие, но, видимо, затуманенность сознания еще осталась. А теперь прошу прощения, срочно поеду за ними. Он поспешил к стоящему невдалеке экипажу. Затуманенность сознания? Да нет, у этой девицы сознание очень даже ясное, и она вполне себе в здравом уме. Вот так оставила его с носом. У, непостижимо. Какая-то дерзкая девчонка заявила, что он недостаточно для нее хорош. Но все же герцог постарался успокоиться. В конце концов, невелика проблема. Ему еще есть кого выбрать себе в невесты. Время пока позволяет. А об этой самозвонке даже не вспомнят. Это уж точно. «Елизавета. Я очень надеялась, что родители Элизы не станут выносить мне мозг, но все равно обратный путь не обошелся без расспросов». «Но, милая, как же так?» — вопрошала леди Амирая. «Ты же была без ума от герцога». «Тем более все ведь уже оговорено от и до», — поддакивал лорд Маврос. «Он мне разонравился. Как говорится, в любой непонятной ситуации включай Элизу». Я поняла, что мой выбор был поспешным, и вы ведь желаете мне самого лучшего, правда? Но этот ваш Риан уж точно не самое лучшее, потому предлагаю дружно забыть об этом и просто наслаждаться преддверием Нового года». Очевидно, и Лиза уже настолько их выдрессировала своими капризами, что возражений не последовало — Они растерянно переглянулись, но не стали настаивать. Быть может, каждый из них мысленно прикидывал, с какой скоростью по приезде домой надо созывать по мою душу всех местных целителей, ну или уже даже экзорцистов. И остаток пути прошел в тишине, внешней тишине. Внутри же меня бушевала целая буря эмоций — Моя ненависть к Богдану теперь еще накладывалась на страх, что Риан может попытаться меня разоблачить, и хотя Гардван говорил, что тут не подкопаться, но этот не в меру дотошный герцог явно докопается до чего угодно. Одна надежда, что он махнет рукой на все это и больше вообще на горизонте не появится. Едва мы приехали домой, я тут же поднялась в свою спальню. Без портретов Элизы и ее статуй комната выглядела несравнимо уютнее. Выдворив служанок и сославшись на дурное настроение, я сама переоделась в платье попроще, и почти тут же через тайный ход нагрянул Гардван. А вот теперь-то я точно наслушаюсь, но он даже рта открыть не успел, как я его опередила. «Прежде чем вы мне все выскажете, я все же объясню, почему я так поступила». Рензо подозрил, что я не Элиза, и, сами понимаете, это просто обязывает держаться от него подальше. Тем более вы же все равно отмотаете время вспять, так что сегодняшняя отмена помолвки никакой особой роли не играет, так ведь? «Может и так». Мак не повышал голоса, но укоряющий тон просто зашкаливал. Но тут проблема не в том, отменится всё это или нет, а в том, что не должно быть сильных ответвлений событий. А отмена помолвки — это очень даже ответвление. «Простите, но Риону явно плевать на настоящую Лизу, потому расторжение помолвки уж точно не должно вызвать каких-то особых завихрений в этом вашем пространстве на временном континууме», — возразила я. «Герцог явно не тот фактор, который может оказать хоть сколько-нибудь значимое влияние. Он совершенно чужой в жизни Лизы». Гардван смотрел на меня очень пристально. «Ты говоришь о герцоге с такой неприязнью, но ты же видела его сегодня впервые. Чем он успел тебе не угодить?» Тяжело вздохнув, я все же призналась. Его двойник в моем мире — распоследний негодяй, преследовавший меня и фактически разрушивший всю мою жизнь. «Но они ведь разные люди!» Макаш за голову схватился. «Ты же тоже совершенно не похожа характером на Элизу. Так и лорд Риан может быть абсолютной противоположностью своего двойника». «Я всё это понимаю, но относиться к нему иначе не могу. В любом случае вопрос с герцогом закрыт. Помолвка отменена. Свадьбы не будет. Пусть уж этим в новой реальности наслаждается настоящая Элиза. Только что делать с подозрениями Риана?» То, что ты не настоящая Лиза, никак не выяснить, и магией в том числе. Кто-то может узнать правду лишь в том случае, если ты или я проболтаемся. В остальном же никаких доказательств быть не может. Так что на этот счет беспокоиться все же нечего. Но очень прошу, постарайся в дальнейшем обходиться без каких-либо решительных действий. Если уж не можешь достоверно изображать Лизу, то хотя бы больше не натвори ничего. К примеру... «Завтра состоится бал Маскарад в королевском дворце. Соберётся множество гостей, а в теории это множество ответвлений, на которые ты можешь случайно повлиять. Постарайся понять, если твои поступки создадут уйму новых временных линий, то время обратно уже не отмотать. Мне попросту магии не хватит всё обнулить». «И что тогда?» Я настороженно смотрела на пожилого мага. «Тогда?» — он беспомощно опустил руки. тогда Элизу уже не оживить. И ты так и останешься в её роли в нашем мире навсегда.